Прочтите следующую главу. Глава 71. Хуан Чжун в беспечности ожидает победы. Цзяо Юнь с малым войском разбивает многочисленного врага. Итак, Джуга Лян отправил в поход вместе с Хуан Чжуном своего советника Фа Джена, и оба они повели на врага 3000 воинов. После этого Джугэлян вызвал к себе храброго военачальника Джао Юня и приказал ему устроить засаду в горах. «Если Хуан Чжун одержит победу, — сказал он, — оставайтесь на месте. Если же его будут теснить, выручайте старика». Военачальникам Лю Фыну и Мэн -да было приказано выставить в горах множество флагов и знамен, чтобы ввести врага в заблуждение. Затем Джугэлян послал гонца с письмом Мачао в Сябань, а в Баси отправился Янь-Янь, чтобы сменить Джан-Фэ и Вэй-Яня, которые должны были идти на Ханчжун. Тем временем Джан-Хэ и Сяхоу-Шан добрались до лагеря Сяхоу-Юаня и принесли ему весть о захвате врагом горы Таньдан, дан Огибели Сяхоу-Дэ и Хань-Хао, и о походе Лю Бэя на Ханьчжун. Ся Хоу Юань сообщил обо всем Цао Хуну, и тот помчался в Сюйчан. Стревожный Цао Цао созвал гражданских и военных чиновников, и на Совете решено было готовиться к большой войне. И вот осенью, в седьмом месяце 23 -го года, периода установления спокойствия, Четыреста тысяч воинов Цао-Цао тремя отрядами выступили в поход. Головной отряд вел Сяхоу-Дунь, прикрывая Цао-Цао и его войско, за которым следовал отряд Цао-Сю. Цао-Цао в парчевом халате с украшенным нефритовыми пластинами поясом ехал на белом коне. Конь был под отделанным золотом седлом. Телохранители держали над ним большой зонт из дорогого красного шелка, шитого золотом. Справа и слева шли воины с золочеными копьями и серебряными булавами. Колыхались на ветру знамена с выштами на них солнцем и луной, драконами и фениксами. Личная охрана Цао-Цао, отряд «Тигров», состояла из двадцати пяти тысяч воинов, как это положено при выездах самого государя. Каждые пять тысяч шли под знаменами и флагами своего цвета. Когда войско подошло к Наньчжену, Цао Хун выехал навстречу Цао Цао и рассказал ему о том, что случилось с Джан Хе. «Джан Хе ни в чем не виноват», — промолвил Цао Цао победы и поражения обычное дело для воина. «А сейчас Хуан Чжун, военачальник Лю Бея, собирается захватить гору Дин Цзюнь», — продолжал Цао Хун. «Пока там обороняется Сяхоу Юань и ждет, когда ему на выручку подойдет ваша армия». «Уклоняться от боя с врагом значит показывать свою трусость». — воскликнул Цао-Цао и послал гонца с Бунчуком и Секирой передать ся юаню приказ немедленно перейти в наступление. ся юань созвал военачальников и сказал, «Я решил разгромить Хуан-Джуна, кто возьмется отвлечь его войско». «Я?» — вызвался ся -Шан. «Ты только завяжи с ним бой, остальное я сделаю сам», — промолвил Ся-Хоу-Шан. «У меня есть план». Получив приказ, ся шан с тремя тысячами воинов спустился с горы дин -дзюнь. Под этой горой стояли войска Хуан-Джуна и Фа-Джена. Когда дозорные донесли, что войско противника спускается с горы, Хуан-Джун не стал медлить и тотчас же приготовился к выступлению. Передовой отряд из тысячи воинов во главе с Чэнь-Ши Он послал к подножию горы Диндзюнь, где уже стояли в боевом порядке воины ушана Военачальники сошлись в поединке, и после нескольких схваток ушан обратился в бегство. Чэньши погнался за ним. Вдруг на его воина с гор покатились бревна, полетели камни.